Три рубля семьдесят копеек. Именно столько и стоил билет на комете до нашей базы. Я заплатил в Мурманске, сел в теплоход и уснул. Хотя, конечно, на ней так трясет от скорости передвижения, что вряд ли хорошенько выспишься. Но пока она скорость набирает, идет она очень медленно, и в это время можно вздремнуть. И я вздремнул. Открываю глаза, полярный. «Высаживайтесь», говорят, «приехали». То есть, как это, приехали? Нам еще чапать и чапать. Дальше не пойдем, сломались. И тут я начинаю соображать, что действительно шли очень медленно. А до моей базы, ой-ой-ой, сколько километров пешком. И пришел я часов через шесть, совершенно от злобы седой. Пришел, сел и написал им письмо в мурманское пароходство, что, мол, безобразие, довезли только до Полярного, и никто не извинился не сообщил причину опоздания и не вернул мне деньги по условиям контракта. Ведь у нас с вами контракт на перевозку меня до базы, о чем свидетельствует билет на 3 рубля 75 копеек. И они мне ответили за подписью начальника пароходства товарища Неглинного МФ, что совершенно правильно высказано критическое замечание, на которое замечаем, что замедление хода теплохода Комета произошло из-за обрастания морскими водорослями крыльев и на этом простом основании она не смогла развить проектной скорости и вовремя прибыть в пункт назначения. А деньги за билет вам выдадут в Мурманске на пирсе номер 15 по предъявлении вышеуказанного билета и паспорта. А я им ответил, что совершенно удовлетворен предлагаемым объяснением причин замедления хода теплохода комета, произошедшего из-за несвоевременного обрастания крыльев вышеуказанными водорослями. И рад тому, что дело завершилось столь мирным образом. А еще сообщаю, что в результате убытия моего в длительную командировку, о чем прилагается обстоятельная справка, я не смогу получить деньги за билет и прошу это сделать начальнику мурманского пароходства, товарища неглинного МФ, то есть получить за меня 3 рубля прописью. 75 копеек цифрами на пирсе номер 15, для чего пересылаю доверенность на его имя, заверенную по установленной форме подписью должностного лица и печатью, и прошу его же передать эти деньги в существующий на подобные добровольные пожертвования фонд мира. А мне достаточно будет прислать квитанцию о том, что эти деньги туда посланы, о чем заранее благодарю всех членов пароходства от лица фонда. Я Старпому доверенность подсунул, и он ее заверил, не читая. И мне ответили, хватит издеваться, и прислали по почте квитанцию. А я потом Старпому показал свою переписку и копию доверенности, которую он подмахнул, не глядя. Вот он смеялся.